Седьмой. Сколыхнувшись, рыба хватанула воздух и одарил плеснула хвостом, оставив играющие бликами круги. Путник, закатывая рукава клятчаты рабаки, проводил ее завистливым взглядом над плесом, со звоном толкалась моржкара, раздающийся среди палаток смех отскакивал от глади, уносясь на другую сторону заросшего сочными камышами озера. сопел, тщательно оттирая закопченный котел и смотреть как горит огонь течет вода и кто-то работает можно до бесконечности водочка бы спиннинг разве это ловля хмыкнул путник дерево должно быть живое а не всякий там полимер 3 я сейчас оставил молодое поколение работать направился в сторону небольшого лещинника и минут через десять вернулся, неся на плече длинные прямые удилища. Опустив на землю, сноровливостно выстрелил из акациевой коры поплавки и подмигнул. «Свинец найдется?» «Откуда?» – вытаращил глаза Шоне. «Разве аккумулятор раздолбать?» «Не Юлий, у тебя в нагрудном кармане дробь. Науток что ли, собирался? Явно не сезон». Шоня достал пару горошин дроби и вынул из-под подкладки берета скрученную леску. Быстро, приладив грузики, Брама перевязал леску, порылся пальцами в рыхлой земле, поймал жирных червей и закинул удочки. Подошедшая Полина уселась прибрежную траву, присматриваясь к бликам заходящего солнца. Ириц и остальные хлопотали по хозяйству, присматривая краем глаза за спящей Натальей. Спать она будет долго до вечера. Давала знать о белье впечатлений, шунет, тараторил безумолку, не давая Браме вставить слово. Рассказывал, как изменился мир, как появилась зона, разворачивал картины с голыма, демонстрируя мерцающие аномалиями пейзажи. И, в конце концов, нервная система не выдержала. Это безобразие пресекла появившаяся у детсадика Полина, задав Шуни так, что тот долго еще чесал голову. Едва не выбрали за привычный, вместе с ним незнакомый Киев, как Наталья уснула на полуслове, едва не выпустив Виреса из рук. Проснувшись, голову будет ясной, словно и не было информационного перегруза, а мир глубже и понятнее. Браму, произошедшим не винили, он затыкал Шуню рот как мог, но того развезло от неожиданного счастья, за что и получил два честных наряда вне очереди, драя под бдительным присмотром путника закопченный котел. И не верится, вот-то старят прошло. Посмотрела в сторону X1 с высившейся антенной дальней связи Полина. «И воду пить можно, а как вспомню, что тут раньше водилось!» Начал шунь и начал начав драйчащуюся дни. «Нас хватило лишь восстановить пространство и природу», кивнул огорчённо путник. «Дальше отпущенная сила словно иссякла, а так хотелось изменить мир в лучшую сторону. Счастье всем по совести!» «Такого не будет», — хмыкнула Полина. «Счастье у каждого разное». «Свое собственное, часто мелкое и сиюминутное». «На того, что ей сделали, хватило с лихвой», – стрел Шуни. «Раньше от аномалий не пробиться было. Железо и бетон торчало на каждом шагу. Только и смотри, чтобы не попасть». «Чего? Да не смотреть вот его так, знаю. Дурак не рассчитал». Полина смирила его взглядом и примирительно махнула. «Дуракам наука, но хуже всего, если она бьет по самым близким». «Железо, да». Сколько его было здесь. А помнишь, как отбивались от зомби и вон на том пригорочке. Иногда снится. Скаги среди ночи с дикими глазами автомат ищу, а уголек успокаивает. Лист еще с нами был. А лист? Потянула Полина, вертя в руках стебелек. Кто знает, где они теперь, в каких небесах. Звездочет тоже ушел. Помог сообща навести порядок и ушел. Передав все дела Вересу. Словно Часть души ушла вместе с ними и не вернулась. Тут попроловок дернулся, и Брама, сделав подсечку, начал тянуть здоровенную рыбину. Она взлетела в воздух, трепляясь зеркальными отблесками, Леска натянулась и гудела, вибрировала, словно тетива. Путник, сделав отчаянный рог взметнул карпа на берег, прямо в лицо Полине. Та ушла перекатом в бок, поскользнулась на скользкой земле и приземлилась пятой точкой воду. Шуня дернулся следом, протягивая руку, но Полина неожиданно дернула на себя и отсутился рядом, отфыркиваясь от воды. Выбравшись на берег, она отбросила ногой бьющуюся рыбину подальше и, отжимая волосы, торжествующе посмотрела на отплевающегося лесника. Шуня прытко выскочил наружу, хотел было брызнуть водой на хохочущего браму, но предпочел лучше не рисковать. Вода была теплая, пахла тиной и резкой, стревоженные стайки мальков метали вдоль берега. Вышедший на плеск рис, прикидывающего бы эта рыбалка превратилась в купанию, забрал рыбину и пошел чистить. «Продолжим!» – скосил на глаза взбалмошенный лесник. «Вон того пригорочка! Были ранее видны затопленные машины!» Закончить он не успел. Северова молния рванула вперед, он растерянно хлопал глазами, а потом поддал ходу. Из лагеря выскочил уголек и слайм и стремился следом. Во всеобщей кутерьме смешались кины, люди, выполз даже эксик… Брызгливо тряхаясь лап в воду, постоял какой-то миг, а затем, вздыхая, выстроился возле брамы, не сводя глаз поплавка. Из лагеря вышел журбин, потирая руки. «Дай посидеть старику с удочкой. Ста лет не рыбачил. А ты иди, окунись ребятами». Брама благодарно кивнул и стремился сквозь камыши к высокому глинистому обрыву, от которого слышался плеск. Разбежавшись вместе, с одеждой вухнул прозрачно изумрудного отлива в воду, взметнувший фонтан брызг. Выбравшись на берег, оттряхнулся, как здоровенный кен, вызвав одобрительный лайфгалька, и рухнул на песок. Над головой шелестом носились стрекозы. Где-то высоко гудел самолет. Он лежал, думая, как хорошо быть просто человеком. «Будь счастливым от разделенной дружбы и любви!» И весь путь горечи трат стоил не затянутого зоны неба. Полина и Шуня переговаривались, он шевельнулся и тут же был вылезен любвеобильным угольком. О чем секретничаете? Да особо ни о чем. Рассказываю, как вернулись из погружения, доставляя Макгрегора. Веря со самим из-за него были вызваны в Москву. Обсуждают что-то Минобороны. Жаль, пропустит хороший вечер. В кои-то веки можно. собраться всем вместе у костра, да и еще и в таких памятных местах. «Полина, а что, Миташ, все так же на X1 сидит?» «Сидит. Наружу не особо ходит, хотя, может, предпочитает сторожить свой огород». «Как это? А что, Кены не рассказывали?» — открыла глаз Полина, став похожа на зеленую саламандру. «Не, они не особо X1 любят. Шум она ценит, но, да им волю, окопались бы нормно семейным способом на огороде». как тебе сказать, зону мы тогда закрыли. Силы у нас было много, опыта мало. Нас, в свое благо, пространственную метрику вернули в норму лишь частично. Это позволило обойтись без аномалий и взращивать необходимые арты». «Зря сты зона открыли», – буркнул Шуни. «Вдруг какой шпик пролезет и арт потянет? Они же за бугром такое из него сотворят, мало не покажется. Выворотников там, мать моя, все туда лезут». «Потому рейты затянулся». «Не сотворят. селянки не хватит», – фыркнула Полина. «Что такое арт? Узкопрофильный преобразователь энергии». «Погоди, это что же? Вы как на грядке их взращиваете?» Шунь от удивления вытаращил глаза на приникшую к песку саламандру. «Арты ведь в аномалиях рождается, Сам не раз за ними ползал под дулами бандитских автоматов». Аномалии – это внешний признак смещения пространственных метрик, а арты рождается от столкновения законов. Значит, зная эти законы, можно выращивать их штучно и никаких тебе монстров, аномалий и прочих радостей? Миташ успешно все это делает на восстановленном Эксе. Под его руководством там все починили и модернизировали. Из лагеря донесся свист, Ирис оповещал, что все готово, и они потянулись обратно. Шуня просветлил, узнал, что за рты теперь не платят жизнями, и усмиренные законы поставлены на службу человечеству. Разумеется, под строгим контролем морально-этических принципов консультационного совета девяти. Пробовали без них, и что из этого вышло? Зона? На поляне трещало пламя. Ирис уже снял с костра большой котелок с кипящей огненной ухой и поставил в сторону. Рядом тер и на всю глотку обожравшийся рыбы Эксик, хотя набитый как бубен живот большего не вмещал. Он метался по поляне, то нюхая уху, то снова кидаясь к ведру с рыбой, делая вид умирающего с голода. Но на это никто не обращал внимания. Все давно привыкли к подобным ужимках диких инстинктов. Оголек не сводил глаз порученного ему младшего Вереса, наблюдая, как тот возится в заростях лесных цветов. На замшелой колоде негромко переговаривались с доктором Семецким. Брама, почувствовал пробуждение Натальи, подошел к машине и подал руку. «Прошу к ужину, все готово, ждем только тебя». Опершись на руку путника, она вылезла из мощного внедорожника удивленными глазами ввела лесную сень. «Где это мы?» «На берегу Хрустального озера, бывшая территория x 1 в одно из чудеснейших мест. Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно хочется есть», – призналась Наталья, наблюдая за кутерьмой костра. «Эй, народ, расступитесь, дайте место!» – крикнул путник, усаживая Наталья на раскладной стульчик. Стоящий на раздаче рис тут же зачерпнул с самого дна ароматную хи и протянул новый знакомый. Та благодарно кивнула, все еще смущаясь от обычного человеческого внимания, отвыкнула от него убыденно и посреди жизни. Под веселые шутки все взялись за уху, нахвалив мастерство лесника, их подтрунивая над Полиной, сумевшую держать лоб столь необычным способом. Младший Верес есть не захотел, и Полина не стал заставлять, а отпустила его под присмотр уголька. На далее, превозмогая свою слабость, не родила родителя. Ребенку нужны витамины, правильное питание. Как же он без этого вырастет здоровым? Проголодается и перейдет? Пожалуй, плечами Полина, ничуть не обидевшись замечанию. Если пихать ребенка через силу, то и полезности будет немного. На свежем воздухе он быстро нагуляет аппетит и сам умнет предлагаемое за милую душу. Разбалывали его в садике, так что имею в виду, и не потакай капризом. Спартанское воспитание дает самые лучшие плоды. От него еще никто не умирал, зато чудно закалял характер тела и иммунные силы организма. Над озером, осыпая небосвод бисером звезд, сметнулась ночь. Разошлись лягушачьи хоры и, изобромлявши у экса один лес, раздали соловьиные трели. Собравшиеся переговаривались, вспоминая прошлое. Канавшие в лету события вспоминали легко... Отпуская на волю старые горечи, боли изливая перед теми, кто понимал без слов. К удивлению, заслушавшийся страшными захватывающими рассказами Натальи, изголодавшийся верес не стал конючить за услых. А сам подошел к котелку, подобрал земли тарелку и попробовал зачерпнуть уку. Огромным половником шлепнулся наземь. Полина многозначительно посмотрела на Наталью, та смущенно улыбнулась, признавая ее суровую жизненную правоту и пошла кормить изголодавшееся дитя. Верес ей чужих рук не захотел, взяв ложку лопал сам без всяких уговоров. Едва он опорожнил тарелку, как отяжелевшие веки сомкнулись, Полина отнесла его в палатку и вернулась, неся гитару. Мужчины одобрительно загудели, гитару взял и рис и запел звучным проникновенным голосом Наталья не запомнила простых слов, рассказывающих о судьбе, ожидании о вере и неугасающей надежде. Но в душе понималось что-то глубокое, от чего хотелось обнять мир. Я вероятности давно не было таких простых, отзывающихся в душе песен. Сцену заполнил не гламурные существа, выводящие под фонограмму пустые слова однодневки, которых на завтра не помнишь, Подсвеченные отблесками костра из леса вышли две фигуры, и, не тревожа, седуя от росы траву, сели рядом. Один был облачен в черные вороного крыла бронюк, хряжест, в плечах даже шире брамы. Он внимательно посмотрел на Наталью и положил палец губам, призывая к молчанию. Второй худощавый, жилистый, облаченный в плащ, как у доктора, стул с венчивящими кругляшами на капюшоне, улыбнулся краем губ, И подвинул Брамусил на колоду Григорий Шухов Какими судьбами Раздались приветствия Не могли же мы пропустить Кристина Загудел Шухов Не каждый день рождается Новые ступени человечества Верно Кивнул Домикс Этого мало Но для начала сойдет Самое трудное начать А дальше будет видно Только не по сталкерски это Кристина ухой заедать «Шухов, лазу лозу, встретим нового друга как следует». Никто не понял, откуда появилась отплетенная вербовой лозой бутыль. Шухов, выбив пробку, плеснул в подставленные стаканы терпкую рубиновую жидкость, а затем встал, взявший на правах старшего слова «За новых и старых друзей, а за будущих супругов! Ура!» Они чокнулись на то, языками костра, и Наталья пригубила лазу. Зноя была немного терпоковатой сладости почти не было, но удивительно свежала, так же, как и в дружбе. Слова старого друга могут быть терпкими, как застывшие на морозе терновые ягоды. В них нет сладкой листья, но, несмотря на горечь, они поддерживают и дают силы. По жилм словно пробежал огонь, голова пошла кругом, и все ее цепенение скованность разом прошла, слетив души как отмерший лист. Григорий, скинув биты нейтрализаторами капюшон, посмотрел на крестницу. «За человечность и человечество! За все, что делает нас людьми!» Нотария почувствовала, как вздымается, поддерживая поличие новых друзей. Лица, словно заряется неземным светом, сливаясь в нечто неделимое, что невозможно разъять и разбить. Они были твердыней и осью витков эволюции, От их решения зависело, куда шагнет человечество. Не боги, не вершители, а люди – звено в эволюции вечности. Они молча смотрелись, пляшущие языки пламени, время от времени бросая хворост, и их молчание было глубже несказанных слов. Молчание, понимающее и принимающее без оговорок и условий, робко прикоснувшись к невесомому покрывалу, почувствовала. что ее словно ведут за и погрузилась в странное инобытие Других слов и определений не было. Именно так. Иное состояние души и ума. Видишь и осознаешь открывающийся в безмолвии горизонт вечности. Когда очнулась из палаток, раздавая смирное дыхание спящих, Григорий, помешивая в котелке душистый кофе, протянул кружку. Она зябко дернула плечами, все съела от росы, но было вовсе не холодно. Попробуй. «У вас такого почти не осталось. Это настоящая, натуральная, не пахнущая химию. «Спасибо». «Да не за что. Это тебе спасибо». Григорий, раскрыв сигарету, сел с подветренной стороны. «Ты всех выручила». «Я?» – изумилась Наталья, отхлебнувши горячий напиток. «Да. Ты уже знаешь, что раньше нас было двенадцать, но потом трое ушли. Лист вернулся куда-то туда». Григорий описал рукой полукруг. «У вас бы назвали духовными небесами». Следом звездочёт Шуман улетел осуществлять мечту о новом доме для человечества. Хотя вот и не под боком, только заселяй и живи. Хуже всего пришлось Браме. Он оказался не готов к новому состоянию. Просто так случилось. Может быть по недомыслию, может быть и по промыслу. Забился как барсук в нору, оплакивая прошлое. «Прошлого не вернешь, было и не стало. Живое движется вперед, а потом неожиданно привел тебя». Доминус беззвучно рассмеялся. «Признаться, мы поначалу страшно перепугались. Не знаешь, что же нам с тобой делать. Ты – первая синхродка, пришедшая извне. Потом все сложилось само собой, с твоим отражением, снова судьбой. Благодаря тебе, Брама, нашел силы признать себя то, что получил в дар и что не должен растратить впустую». «Обучая тебя, будет обучать и себя». И я очень этому рад. Кто бы мог подумать, что судьба ждала его где-то там за тонкой вероятностью выбора. Он сделал свой за тобой ответ. «Я все выбрала», – снизала плечами Наталья. «Сразу, как увидела, с первого взгляда. Словно что-то стало на свое место, и бывшая душе пустота заполнилась сразу и навсегда. Глупо звучит, правда?» «Наоборот, только так и будет правильно». когда ты уже не принадлежишь себе, но ничего не требуешь замен. Настоящая любовь никогда не станет насиловать или досаждать. Иначе любит не другого, а свое представление любимым. Знаешь, я очень признателен всеми, признательны. И за чувство долга мы лишили себя права любить. При нашей работе это просто немыслимо. То ты здесь, а на другой день уже за тридевять сколько всего». «Это только кажется, что мы лодри, и у нас одни пикники и бесконечный разговор о жизни. Говорить без слов можно только со своими». «И вовсе так не думаю». Она отрицательно мотнула головой. «Я пока мало что видела, но даже этого хватило, чтобы оценить все, что вы сделали. У нас через одного поголовная нищета. Мы не живем, а выживаем в мире, ставшем большой зоны. И если здесь ее смирили, принося в жертву себя... то он нас приносит жертву своим интересам. У нас нет мутантов, но выродившийся беспредел бюрократизма и повального воровства пожирает все. Нет аномалий, но через одну зону экологических бедствий. Чистых мест нет, дети рождаются сразу больными и слабыми. Мы обречены, и нас уже нет. Григорий, сраженные словами, курил, сматриваясь в пламя. я Браме, по-доброму завидую, любить это счастье. А любить взаимно счастье вдвойне я так не смогу». «Почему?» «Здесь нельзя говорить определенно. Она случается без нас и не спрашивает, когда прийти и уйти. Ведь любим не за что-то, любим вопреки». «Сейчас мне и подумать страшно. А что бы, если я опоздала хоть на пять минут или пошла другой дорогой, мы никогда бы не встретились? Но мы встретились, встретились вопреки». Григорий едва заметно усмехнулся. Тобо мог сказать, что меня до со стажем будет учить любви юная синхротка. Не обижайся, в ваших устах это звучит как похвала. Я еще сутки назад я была обыкновенной серой мышкой и только мечтала о любви, плача в подушку от бессилия, одиночества и ненужности. Думаю, что лучше в мире, чем жить вот так, а сегодня я здесь. Видимо, так надо. Ты нужна миру более, чем можешь представить. Но уже поздно светают, мы заболтались. Знаете, Григорий, за одну такую ночь, за один такой день, не жалко отдать жизнь. А зачем ее отдавать? Это твой мир, это все твое, и этого уже не отнять. А теперь иди-ка ты спать, а я подумаю о любви».